неудача. Чтоб тяжкий груз поднять живущий мог, иметь, сизив, твое упорство надо. Как счастлив тот, кому в труде отрада, мал времени, искусство долог срок. Душа вдали гробницы золоченой, заброшенный погост окрест ища, как в барабан приглушенный треща, идет и марш играет похоронный. Сокровища скоронены в земле, и спят они, забытые во мгле от заступа и бурова далеко. И горестно, что часто аромат, что не всех тайн, цветы струят, растущие в пустыне одинокой.